Глава 27. Руки ещё дрожали после короткого спуска. От каменных стен веяло холодом. Плечи то и дело подёргивались, как в цыганском танце. Зал хоть и не объятен, но потолок низкий. Ощущение давищее, словно попала в могильный склеп. Она часто дышала и ошалело наглядывалась по сторонам. Попала в зал по управлению космическими кораблями, что ли? По всей стене широкие экраны, не меньше двух десятков, а посреди огромный стол. Олег уже истервинел и стучит по широкой клавиатуре, побольше чем у компаса, множеством переключателей, табло и чего-то, что она назвала бы манометрами, хотя не знает, что такое манометры. Экранны вспыхнули как один. Юлия со страхом узнала знакомые места во дворце. На других экранах проплывали такие апартаменты, что она едва не взывала от зависти, даже не успела побывать. Люди в черном скользили как тени, быстрые и неслышные. Все в облегающей одежде, что делает их похожими на тюленей, осторожные, с короткими автоматами в руках, без шума двигаются вдоль стен, надолго замирают, вслушиваются, потом мгновенно выбивают дверь, треск, грохот, вваливаются кубарем всей толпой, наставляют во все стороны автоматы, затем опять разбегаются как мыши вдоль стен. Ни у одного не хватает отваги пробежать через середину комнаты, скапливаются толпами у следующих дверей. Она не отрывала взгляда. Душа трепещет. Да и Олег смотрит не отрывно, хотя там повторяется все снова и снова перед каждой дверью. Это интеграторщики? – спросила она шепотом. Просто командос, – ответил он хмуро. Просто люди, которые выполняют приказы. Она посмотрела на его хмурое лицо, на экраны, снова взглянула в его зеленые глаза. Почему ты их не трогаешь? Я? – удивился он. А как я их могу? Не поверю, отрезала она, что ты такой предусмотрительный. Да не, они ж наверняка топчат твои мины, но ты не жмешь на тайную кнопку, не подаешь сигнал. А я бы не сказала, что ты вдруг такой добрый. Не целесообразно, ответил он. Что толку? Она взялась. Не целесообразно. Слова какие знаешь. Да я у подруги чашку разбила нечаянно, так она меня поедом ела месяц, а в тот день чуть не убила. Так «Да то чашка, обронил он хмуро, не поворачиваясь. Наверное, дорогая. Отвой дворец? Он отмахнулся. Одним больше, одним меньше. Ты у тебя есть еще и ещё? И по уху, буркнул он. Ничего интересного, везде стандартный набор, ничего оригинального. Понимаешь, я не умею устраиваться. Да мне как-то и пофигу удобство. Он морщился, глаза были испуганные, а голос даже вздрагивал. Она ощутила, что за его небрежными фразами прячется настоящее отчаяние. Настоящий мужчина не должен показывать женщине слабость. Это она, вольна сесть и разреветься, а мужчина, будь он даже в пять раз слабей женщины, должен выпятить челюсти, держаться, оберегать слабый пол, который и не такой уж и слабый, если честно. Он всё предусмотрел, прошептал он. Он предусмотрел всё. И что теперь? спросила она испуганно. Что теперь? нав ловушке. За нами следили? Даже не знаю. Странно, слишком быстро узнали, где мы. Она предположила: а если они заранее знали, но дали нам уйти подальше? Всё-таки в городе затевать перестрелку это не то, что сейчас. Он покосился в её сторону с недоверием. Откуда они могли знать? Нет, это явно улучшенная система слежки. Каждый день появляются новинки, за всем не уследишь. Чёрт. Этот мир, но в каждый день совершается нечто, чего я не знаю и чего не предусмотрел. Но до Ефета мне не добраться. А сеть вокруг нас будет стягиваться все туже, пока не не один сверхчеловек не в состоянии бороться с могучей организацией. На нее работают не только тысячи людей, их не перебить. На лаборатории, институты, правительственные учреждения. Понимаешь, достаточно одного движения мизинца Ефета, чтобы за мной начали охотиться все секретные службы мира. Ни одно ЦРУ или ФСБ, а даже службы каких-нибудь карликовых стран, с их приборами слежения, раннего оповещения, спутникового наблюдения, вертолётами, самолётами, группами коммандос, снайперы будут стрелять по мне с крыш, а тяжёлые грузовики караулить на каждом перекрёстке, чтобы и ты ничего не можешь? Всё, что я могу, он знает тоже, ответил он упавшим голосом. А кто знает? Сто предупреждён, тот вооружён, закончила она, вспомнив чью-то мудрость. Олег, ты не из тех, кто захочет отсидеться в подземелье. Хотя, как я понимаю, даже здесь нас найдут достаточно быстро. Верно? Даже быстрее, чем ты думаешь, ответил он со вздохом. Даже быстрее. Он повернулся к экранам, внимательно смотрел за передвижениями командыс. Часть поднялись на верхние этажи, другие компактными группами передвигались по первому этажу. Все действовали умело, слаженно, ничего не перевернули, не разбили ни единой чашки. Но не было шкафа, куда бы не заглянули, и ящика, который бы не открыли. Что делать? спросила она. Её плечи тряслись. Она знала, что выглядит жалко, но сейчас было всё равно. Они доберутся и сюда? Нет, ответил он. Я предусмотрел. Но у них аппаратура, ты посмотри. Это миноискатели. А вход не найдут. У меня там микронные допуски, сообщил он. Его глаза медленно темнели. Юлия услышала сдавленный вздох. Рука его медленно потянулась к кнопке, что отличалась не только по цвету, но сверху её предохранял прозрачный колпачок. "Это что?" спросила Юлия шёпотом. Олег молча поддел колпачок пальцем. Звонко щелкнуло, крышечка откинулась, а палец Олега тут же коснулся кнопки. Юлия быстро перевела взгляд на экраны. Десантники быстро и красиво перемещались вдоль стен, словно позировали перед президентом. Затем экраны вспыхнули и погасли все разом. Юлия несколько мгновений смотрела на экраны. Везде чернота. "Я не поверю, что там короткое замыкание", сказала она тихо. "Ты всё-таки заминировал дворец?" "А ты как думала?" "Ну их там много", сказала она предостерегающе. "Не только в доме, но и у бассейна, кто-то шарит в саду." Взорвалась даже вертолётная площадка, сказал он Угрюма. Взрывчатка была даже в стенах, никаким миноискателем не найти. Ладно, ты посиди пока тихо, ладно? И попробуй заняться чем-нибудь. Мне нужно переговорить с некоторыми людьми. Она отодвинулась. Сердце её колотилось бешено. Спросила севшим голосом: "Ты в самом деле убил их всех? Надеюсь, тебе не жаль такого сказочного дворца?" Он покачал головой. Я же говорил, типа вухо, одним больше, одним меньше. Сейчас там на громождение камней, даже не на громождение, а перемешанная и перепаханная земля. Ни одного камешка крупнее ногтя. А тых бронежилетов отыщут только чешуйки. Но все равно, хоть это и тайная операция, но за ними явятся другие, а затем заинтересуется и местная полиция. Что это мол за странные морские маневры, о которых их не предупредили? Она прямо посмотрела ему в глаза. Олег, ты очень многое не договариваешь. Возможно, подошел наш смертный час. Почему бы тебе не рассказать мне все? Зеленые глаза замирцали, в глубине блеснули странные искрки. Она молчала, смотрела ему прямо в лицо. Даже красиво очерченные губы поджала, взгляд не отводила. Понятно, сказал Олег. Там хоть шортики перемерила, а здесь заняться нечем. Нет. отрезала она сердито, и шортики не успела. Это же какое надо иметь нахальство. Олег, кто бы ты ни был, теперь я полностью на твоей стороне. Я никогда не прощу людей, которые мешают женщинам примерять красивые вещи. Расскажи всё. Я слышала эти странные намёки про совет тайных, но ни разу ты не сказал про ЦРУ, КВД, СУРТ. Голос её дрогнул. Олег видел, сколько сил она тратит, чтобы не завяжать Если начну рассказывать всё, сказал он рассудительно, то состаришься, э, несмотря на твои 16 лет. Ты меня уже успела охамить занудой, а сколько раз так меня несправедливо обзывали мои друзья и знакомые. Давай-ка я сокращу свой рассказ до разумных пределов. Она видела, с какой грацией бегемот он сделал комплимент в адрес её молодости. Но пока это его единственный недостаток. Впрочем, для феминистки неумение мужчины говорить женщинам оскорбительные комплименты, а они все оскорбительны, вовсе не порок. Из-за чего все эти убийства? спросила она. Из-за чего война? Она не надеялась, что он ответит. Все тайные службы потому и тайные, что у них даже левая рука не знает, что делает правая. Они друг за другом охотятся и убивают, судя по фильмам, не подозревая, кто есть кто. И уж ей посторонний, конечно, же не скажет. О! сказал он с усмешкой. Это очень серьёзно. Ты в самом деле хочешь это знать? Хочу, ответила она и похолодела. Кто много знает, того убивают. Не подписала ли она себе смертный приговор? Лучше остановить его, пока не поздно. Понимаешь? сказал он небрежным голосом, словно рассказывал о способах кормления рыбок в аквариуме. В мире борются две силы. Света и тьмы? спросила она саркастически. Извини, не удержалась. Светы и света, если хочешь такое определение, ответил он невозмутимо. Но с разной длиной волн. Тебе рассказать о волновой теории света. На Земле существует совет тайных, который определяет развитие человечества, подталкивает, корректирует, иногда притормаживает, заранее старается погасить серьёзные конфликты или же разжечь, если это необходимо для выздоровления человечества. Из её груди вырвался облегчённый вздох. Нет, за это убивать не станут. Она сама не пикнет. Кто в её годы рвётся в психушку? "Я не думала", сказала она извивительно, что геополитики гоняются друг за другом с пистолетами. Скоро и астрономы начнут убивать друг друга. И математики? Начнут, начнут", успокоил он. "Ты же видишь, все начали. Но в чём же, в чём твоё расхождение с остальными тайными геополитиками? Это трудно объяснить. Проговорил он серьезно, без всякой сумасшедшейсти. Понимаешь, мы снова строим вавилонскую башню, ну в современном понимании, то есть стремимся возвыситься настолько, что, да, да, добраться до самых, что ни на есть, вершин, до самого Бога. Но я единственный, если не считать временами сочувствующих, временами поддерживающих и временами примыкающих, я единственный националист. Она отшатнулась. Это же ужасно. Он поморщился. Я ж говорил, трудно объяснить. А мои термины лишь косвенно совпадают с принятыми среди м, людей. Национализм это повышенное требование к своей нации, своему народу, рвнивое соблюдение, чтобы и он внёс свою долю или лепту или пай в общую копилку. Ну, куда складываются все достижения человечества? Это, как я понимаю, традиционный национализм. А твой? Он вздохнул. Не знаю, как бы это объяснить на пальцах. Представь марафонскую дистанцию, на которую вышли бегуны. А на финише главный приз, ну, к примеру, бочка с живой водой. Кто бы ни достиг её первым, но воды хватит на всех. Не только каждый из бегунов станет бессмертным, молодым и красивым, но и каждый живущий на земле, всё человечество. Надо лишь, чтобы хоть кто-то уложился в 3 часа от старта до финиша. Это немного, ведь рекорд, скажем, равняется 2 часам, а тут целый час в запасе. Улавливаешь? Ещё нет, призналась она честно. Что за странное соревнование, когда приз получат всё равно все? Да ещё и зрители на трибунах. Для небыстрых разумом ньютонов не объясняю. Интеграторщики хотят слить все народы в единое, чтобы все люди жили одним народом. У их бегуна, говоря образно, мускулов будет побольше, чем у любого атлета. Марафонскую дистанцию он способен одолеть за часок, а то и быстрее. Националисты же хотят выставить на старте бегунов как можно больше. Правда, они будут послабее, и часть из них не уложится даже до половины назначенного часа. Она воскликнула. И к в чём же дело? Пусть останется только один, зато самый быстрый и сильный. А если подвернёт на дистанции ногу? спросил Олег жёстко. А если у него сведёт желудок или что-то ещё похуже? Не рискованно ли доверять судьбу всего мира, человечества одному бегуну? или одному народу, а в жизни нам много больше препятствий, чем на беговой дорожке. Зато если хоть один из сотен бегущих достигнет заветной бочки, будут спасены все. Ее глаза стали испуганными. Ой, ну конечно же, конечно лучше быть националистами в твоем понимании. Олег покачал головой. О, если бы все было так очевидно. Все дело в том, что мы не знаем, ни националисты, ни космополиты. Сколько времени отпущено на дистанцию? А его в обрез. Это пусть и быватели представляют через миллион лет землю в цветущем саду, где поют птицы. А мы знаем, что нефти хватит едва ли на 50 лет, озоновый слой истончится за сотню, а могучая комета, та самая, что вызвала всемирный потоп, а ещё раньше гибель динозавров, может появиться из космоса в любой год. Это не говоря уже о том, что новые болезни вроде СПИДа будут вылупляться быстрее, чем комары на болоте. И не говоря о сотнях других опасностей, каждая из которых способна оборвать нить жизни рода людского начисто. И кто же прав в этом споре? Олег грустно улыбнулся. Никакая война так долго не длилась бы, а то и вовсе не возникала бы, если бы правда была только на одной стороне. Но я считаю правым себя и буду сражаться за свою правду. Он сказал это так просто, что Юлия с холодком поняла. Он будет сражаться и убивать так же просто, как богомол убивает насекомых. Холодно, спокойно, без эмоций. Совет тайных, проговорил она. Что-то настолько таинственное, что, понимаешь, я всегда верила в оккультные науки, эзотерику, исцеления и всякие чудеса, что под власть над древним мудрецам. Но верила как современный человек. То есть где-то все это существует или существовало. Но покажи все это мне на его сейчас. Тот же начну искать, как удалось проделать такой фокус. Но с твоими тайнами получается, что они существуют, что они данные не управляют миром цивилизации, направляют народ, так? Или что-то ещё? Не пожалеешь, спросил Олег. Эх, женщина, лучше бы тебе не знать такие ужасы. Рассказывай, потребовала она. Ладно, сказал он, сдаваясь. Но договоримся, воспринимай это как сказку или легенду. Ведь правда весьма отличается от представлений о ней. Те самые рыцари, которые такие красивые и благородные в кино, в жизни же, убив врага, вспарывали ему живот и пожирали еще живую печень. Они убивали всех женщин легче сорока пяти килограммов, ибо было доказано, что метла поднимает не больше сорока пяти кг. По всей Европе эти рыцари убивали зеленоглазых женщин, ибо зеленоглазые ведьмы по рождению, а также убивали всех красивых женщин, ибо телесная красота от дьявола. Ну, а у ижея на Вайну рыцари надевали женщинам пояс верности. Это я слышала, перебила она. Ты мне лапшу на уши не вешай, а о себе говори. Хм, прости. Подобное очень давнее время появился совет тайных. Мир был другим, обычаи были другими. Совет тайных тоже двигался на ощупь. Пробовал в отдельных странах то возводить на престол доброго короля, то отдавать всю власть в руки жрецов, то пробовал варианты демократии. Ну, той демократии типа Эллинской, когда все люди равны, все имеют избирательное право, никто никого не ущемляет в правах и даже у самого бедного гражданина не меньше двух рабов. Пробовали варианты по Лигам и по Леонде, и даже и Насте. Нет, и Настью не Совет придумал это. Ну, ладно, об этом в другой раз. Пару раз даже, ладно, это тоже пропустим. Словом, пришли к выводу, что наименее кровавым является вариант со всего общим голосованием без разбиения на кланы, касты и привилегии, то есть нынешний вариант демократии. Но в то же время всячески поддерживали последние королевства в Европе, султанат в Брунее, несколько племен в Индии, полигамии в Африке. У нее вырывалось. Зачем? На всякий случай, ответил он сердито. От стейки, которые ежегодно убивали своего царя и выбирали нового. Искренне считали, что их вариант правления не только лучший, но вообще единственный. Но наш совет видел не только отстеков. Кто знает, не рухнет ли нынешний вариант демократии глупо и страшно. Не заведёт ли демократия свои народы в тупик? На этот случай надо иметь и другие варианты. Он говорил всё медленнее, глаза уставились в одну точку. Голос стал монотонным, жил отдельно, а мозг ушёл в решение каких-то сложных задач. Она вздохнула и опустила голову на эти массивные римские латы, что настолько прикидываются простой грудью, что для убедительности даже поросли рыжими волосами. Вот, щекочет в носу. А на духом негромко и успокаивающе качает горячую кровь могучая сердечная мышца. Поспи, шепнул он на духом. Ты вымоталась, на тебя смотреть страшно, кожа до кости. Смерть выглядит краше. Засних хоть на часок. Я пока посторажу. Однако ощутила, что большие руки, словно отцовские, укладывают её на довольно удобное ложе. Уже сквозь сон ощутила, как укрывают одеялом, заботливо подтакают с боков, чтобы не дуло. Попробовала улыбнуться благодарно, так и заснула с улыбкой. Вынырнула из забытья не скоро, но во всём теле была ещё такая усталость, что лишь приоткрыла один глаз. Олег в той же позе за столом, на экранах перед ним мелькают комнаты, ангары, военная техника. Юлия провалилась в сон, но спала беспокойно, просыпалась, и всякий раз, когда открывала глаза, на экранах по-прежнему в ускоренном ритме мелькали фигурки, слышались тонкие буратиновские голоса. Однажды она очнулась. На экране уже всё двигалось в обычном ритме. Голоса доносились грубые, по-военному отрывистые, чёткие. Она приподнялась на локте. Из-за плеча Олега виднелось овальное помещение. Прошёл человек в комбинезоне и исчез за краем экрана. Потом всё помчалось обратно в ускоренном темпе. Пальцы Олега коснулись клавиш, изображение на миг застыло. Юлия успела увидеть двух офицеров на ступеньках широкой лестницы. Перед ними на вытяжку стоит не меньше двух десятков таких же собранных, рослых, словно отлитых в одной форме людей в десантном камуфляже. Она рассмотрела лицо первого: удлинённое, с твёрдыми чертами, высокие лоб и горящие глаза, сомкнутые губы. Легкая сидеющие волосы, но лицо сильное, молодое. На погонах генеральские звёзды. За его спиной стоял похожий на облагороженного вышибалу массивный гигант с непонятными для Юлии знаками различия. Правую щёку пересекал страшный шрам. Крохотные глаза прятались в узких щелях между тяжёлыми надбровными дугами и такими же тяжёлыми скулами. Нос сломан зверски. Подбородок в мелких шрамах, словно иссечён осколками. Генерал вскинул руку. Голос его прогремел, как фанфары. Приказ по группам первого броска. Сегодня в восемнадцать тридцать собрать всех младших офицеров в большом ангаре. Поступит важный приказ, которого мы все ждем. Будет указан час выступления. Один из офицеров поднял руку, как на школьном уроке. День выступления уже высчитали. Признаков много, но нам запрещается покидать даже свои помещения. А это такие казематы. Генерал засмеялся. Если это единственное, что вам мешает жить, то это скоро кончится. В вашем распоряжении будет не только вся Москва, но и весь мир. Мир без границ, без таможен, без нелепых формальностей, без необходимости иметь кучу документов. Это вы сделаете его таким. Изображение разрослось на весь экран. Плечи Олега поднялись и опустились. Юлия услышала тяжёлый вздох. Она неслышно поднялась, её босые ноги скользнули неслышно. Но Олег не вздрогнул, когда она сзади обхватила его за шею. Кто это? кропоткин, ответил он, не поворачиваясь. Изображение дёрнулось, понеслось в обратную сторону, словно при скоростной перемотке плёнки. Похоже, подумала она смятенно, он всё-таки как-то сканирует изображение даже на такой скорости. Иначе сразу бы ткнул в нужное место. Это же не на харде, не на плёнке. Ага, сказала она, навалилась мягкой грудью, пощекотала губами. Крапоткин, тот самый Крапоткин, понятно. А кто такой Крапоткин? Не поворачиваясь, он цапнул ее за подол платья. Она пошатнулась. Розовые камни слились в цветную полосу. Она не заметила, как ощутилась у него на коленях. Спина ее уперлась в край стола за гораздовый экран. Ты в самом деле хочешь знать? Разве я не с тобой? Он погладил ее по спине. Она не видела его лица, но сердце сжало, словно холодной ладонью. От него впервые веяло такой тревогой, даже страхом. Правая рука Ефета, обратил он нехотя. Самый преданный сторонник, самый главный исполнитель.